Глава 34 четвертая. Я украдкой рассматривала Калиана. Действительно отмечала, что он имеет черты, присущие индейской расе. Крупное лицо, высокие скулы, орлинный нос, смуглую кожу бронзового оттенка. Только большие глаза у Шаурра имели разрез, более похожий на европейский. Видимо, сказывалась кровь его белой матери. Теперь я увидела, что его смоляные густые волосы собраны не в хвост, а толстую косицу на затылке, а еще одна тонкая, короткая коса лежала на плече. В нее был вплетен красный шнурок. Одетый в темные кожаные одежды, он показался мне слишком воинственным и суровым, явно мужчина не для благоухающего светского салона. Не зря он несколькими умелыми ударами уложил двух гвардейцев, а они все же имели боевую подготовку, хотя и были пьяны. Шаурра так и продолжал смотреть на меня в упор не отрывая взора от моего лица. Иногда поджимал губы и точно о чем-то напряженно размышлял. То его густые темные брови сходились к переносице, то лоб снова разглаживался. В какой-то момент, не выдержав, он как-то трагично заявил. «Я же просил вас дождаться моего возвращения, Сесиль, и ничего не предпринимать! Или вы это позабыли? Вы говорили это Сесиль?» — удивилась няня. «Но девочка ничего не говорила мне!» Наверное, позабыла о том, бедняжка. Мачеха, да и этот Ирод были так жестоки к ней, что и не передать. Да, хмуро отчеканил Калиан. Я велел ей дождаться моего возвращения и не выходить замуж за графа. Я бы все решил. Зачем вы так поторопились, Сесиль? Зачем обвенчались с этим мерзавцем? Я же предупреждал вас. Но мачиха требовала, начала я сбивчиво. Мои мысли все еще путались от перенесенных страданий. «Я думала, что Рауль другой, если бы знала, каков он на самом деле, сбежала бы еще в церкви!» «Простите, Сесиль, это моя вина!» — удрученно произнес он. Я задержался на целый месяц. Корабль из Америки попал в сильный шторм. Мы едва не пошли ко дну. Чудом спаслись, потому что пришлось зайти в порт в Лиссабоне на ремонт. Я написал два письма, что скоро прибуду в Париж. «Вы разве не получали их?» «Нет», — замотала головой я. «Наверняка это злыдня мачеха перехватила письма. Она так жаждала, чтобы я вышла за Дебриена». «Ясно». «Но как вы сегодня оказались около нашей усадьбы?» — спросила я. «Приехал. Узнал, что вы вышли замуж, Сесиль. Хотел поговорить. Чтобы не скомпрометировать вас, надел маску и плащ. Хотел проникнуть в усадьбу графа ночью. Не надо, чтобы меня видели рядом с вами». «Да, понимаю». «Около ограды в полночь встретил плачущую Манон». Она сокрушалась, что не смогла найти какой-то топор. Она и потащила меня в тот треклятый флигель. «Дальше вы знаете. Рауль тоже не видел вас?» «Нет. Как я его. И это к лучшему. Этот подонок не заслуживает называться вашим мужем». «Он демон!» — закивала Манон. Наконец Возница остановил карету у какого-то серого неприметного здания, облезлого и стоящего в конце узкой улочки. Шаура первым спрыгнул с подножки, помог выйти няне, потом протянул ко мне руки. «Вы позволите?» — спросил он тоном, который исключал любое возражение. Поняв, что он хотел снова нести меня на руках, я согласно кивнула. Все же я была боса, а шагать по грязной, мокрой дождя земле босиком желания не возникало. Мужчина быстро подхватил меня на руки. Осторожно, почти не прижимая к себе, понес между домов, юркнув в еще более узкую улочку сбоку. Пока мы двигались, я оглядывалась по сторонам. Хотя была глубокая ночь, здесь шныряли какие-то пьяные, дурно пахнущие субъекты. Некоторые просто стояли компашкой у облезлых дверей и неприязненно смотрели на нас. Страшные рожи иных перекашивали шрамы. «Жутковатое место!» — проворчала я, сама сильнее прижимаясь к твердому телу Калиана. Все же у его мощной груди было спокойнее. Няня, опасливо оглядываясь, семенила за нами. Старые доки. Здесь ремонтируют суда, плавающие по сине. Злачное место, много воров и убийц прячутся здесь. Неподалеку входы в заброшенные римские катакомбы. Да уж. Не бойтесь. Со мной вы в безопасности. Заверил Шаурра. Зато ваш муженек точно сюда не сунется. Благородные господа этого места боятся как огня.